Глава двадцать четвертая Еще когда Кай с сыном Сахи весьма таинственно отправились в Междумирье, Бессмертный заподозрил интригу. У него просто горело и пекло. Мог ли он остаться в стране? Нет, конечно. Но и обозначать слишком явно свое присутствие Город Амар тоже не собирался. Он наблюдал издали, оставаясь невидимым. А той мелко бестелесной нечисти Томас приказал. Заерашу ни слова». Или спалю всех к чертовой матери!» Убивать он никого не собирался. Но древнему огнекрылому орлу самому было забавно, как они в диком ужасе тряслись от его присутствия. Гарут Амар еще посмеивался про себя и вдруг увидел, что дракон начал сеанс связи. Эти непонятные технологии. Орел невольно напрягся. А уж когда пошел ответный сигнал, тем более. И он не ушел вместе с мальчишкой-драконом. Он дождался гостей. Еще три дракона. Еще три. Это было слишком для его психики. Бессмертный тут же помчался к личному психологу. И неважно, что она сейчас одевалась к свадьбе внучки и правнучки, София Карловна все равно провела сеанс. «М? Что вы говорите, Город Кашьялович?» Спросила она, невозмутимо продолжая подкрашивать губы. А тот, сбивчиво вывалив ей все разум, теперь застыл в напряженной позе и ждал. Потому что один дракон. Это еще куда не шло. Но четыре! Черт побери, четыре! Еще три дракона? Она, наконец, закончила наносить идеальный слой нежно-розовой помады на губы, полюбовалась, сделала чпок и продолжила. Но это же очень хорошо! Откровенно говоря, город Амар не понял, почему один дракон. Это может вызывать озабоченность, а четыре очень хорошо. И попытался было возразить, а она улыбнулась. Вы посмотрите на ситуацию с другой стороны. Ведь вы – великий бессмертный орел, всепожирающее солнце, единственный в своем роде. Другого такого нет и не будет. А четыре дракона? Вдумайтесь, целых четыре. Есть такая старая поговорка. Кто боится двух соперников, тот не боится ни одного. А ведь и правда. Орел внезапно прочувствовал свою исключительность. У него даже плечи расправились, и огнем зажегся взор. Хо-хо. Конкуренцию драконы ему составить по-любому не смогут. Они крылатые ящеры, а он – великий человек птица К тому же, все они скоро переберутся обратно в свой мир. Но оставалось еще огромное «но». Нервы они ему все-таки попортили. Весь вчерашний вечер и сегодняшнее утро он бдительно следил, Чтобы ни один из этих ушлых крылатых ящеров, не дай Боже, не положил глаз на Веронику. Потому что если бы, если бы только кто-то из них посмел, имели бы дело с ним. Успокоился только утром, когда убедился, что старший выбрал дочь Ириды, принцессу Асуров. Ну, с ним было все ясно. А двое младших тоже, похоже, влипли. Глазели на молоденьких ведьмочек, внучек Сахи и принимали эффектные позы. А ведьмы? Они такие ведьмы. Уж это бессмертный орел знал не понаслышке. Всем троим он мог только посочувствовать. Ящеры даже не представляют, как они на самом деле влипли. Но не об этом он сейчас собирался говорить со старшим из братьев драконов Радором. Тот заметил его появление, однако, похоже, отнесся скептически. Но орел, уверенный в своей исключительности, был настроен конструктивно. «Здравствуйте, коллега». Проговорил Гарут Амар, подойдя достаточно близко. Дракон остановился и молча кивнул. Гарут Амар прошел еще несколько шагов и обернулся, глядя на дракона искоса, а потом произнес: Вы, насколько я понимаю, потомки сурасы. Радор слегка напрягся. Брови сошлись на переносице. Откуда? Я сын винаты. Младший. <кхем> Орел еле удержался, чтобы не добавить «великий» и не начать перечислять все свои имена и регалии. «Мммм…» mm. – вскинул брови Радор и скрестил на груди руки. «Так мы с вами родственники!» Огород Амаров вдруг почувствовал себя колоссально древним и значительным. Еще бы, драконы всего лишь далекие потомки, а он – сын Кашьялы. Прямой. Однако он не за этим пришел сюда. Пора было переходить к делу. «Коллега...» – Орел поправил свой идеальный серый костюм и проговорил. «Я... <coughs>, веду немалый бизнес в Верхнем мире и занимаюсь исследованиями. И знаете, меня заинтересовали ваши технологии. Вот как?» – качнул головой дракон. «И? И у меня к вам предложение?» Города Амара бессила независимая манера общения дракона. Сразу видно, что эти чешуйчатые ящеры с наглыми нагами родственники, но он все же озвучил. «Поскольку ваш младший брат будет проходить обучение в учебном заведении, патронируемый мной!» Магическая академия была детищем Заираша Архана. Он был ее создателем и бессмертным ректором. Но ведь ректор Архан был мужем Маши и отцом Вероники и приходился городу Амару потомком и потому Бессмертный считал своим долгом принимать в Управление Академией деятельное участие и постоянно контролировать. Чем несказанно бесил архана Так что да, все обстояло практически так, как он озвучил. «Да, <клышлен> <клышлен> <клышлен> продолжил гору Тамар. «Так вот, я хотел бы предложить вам обучение по обмену». Дракон прищурился, но ответил сразу. <клышлен> «Это возможно». Но проходить обучение придется в нашем мире. Он снова скрестил на груди руки. Надеюсь, вы понимаете, что в наших мирах время течет по-разному. Это может оказаться проблемой. Это как раз не проблема. Гару Тамар уже решил, кого отправить к драконам учиться. Ракшаса. Парнишка не глуп, схватывает все на лету. Расторопный, дисциплинированный, живучий. Даже в рабстве у великой магиссы выжил. «Конечно, Аша останется без личного помощника, но ради пользы дела она согласится». «Так мы договорились?» Радор произнес что-то на низкорокочущем языке и кивнул. «Я согласен». И именно в этот момент неподалеку шевельнулись кусты, из-за которых выпал радожный могив. Что там в тот момент началось? «Как ты посмел сюда явиться?» Поднялся крик. «Что, мало напакостил, еще хочешь? Сейчас хвост свой будешь жрать!» «Я случайно! Случайно!» – вопил тот. «Клянусь мамой, случайно!» Но в Радужного уже уткнулись мечи. Казалось, еще мгновение, и его нашпигуют, как подушку для иголок, а потом распотрошат. Несчастный заметался и в панике бросился прямо к оруду Амару в ноги. Бессмертный орел с удивлением уставился на него, а тот, когда осознал, кому в ноги кинулся, застыл и вытянулся столбиком, вытаращив глаза от ужаса. «К-к-к-к-кашья к, -к, -к, -к Наконец выдавил, приготовившись быть испепеленным. Могив был белее мела, а Гару некоторое время смотрел на него, подняв брови, потом сказал. «Ага, наглый червяк, главой клана тебе не быть, разве что позорище если тебя не приговорят на общем совете ну раз уж я лишаюсь ценного секретаря и помощника пойдешь ко мне в услужение д да, д да. еле просипел тот и съежился среди пучков подсохшей травы стараясь казаться незаметным бессмертный орел склонился к нему и полыхнул на него грозным взглядом так что бедняга вообще сошел с лица а потом как ни в чем не бывало обернулся к дракону ну что ж «Наши договоренности остаются в силе?» «Разумеется», – с легкой усмешкой кивнул Радор. «В таком случае нашего кандидата по обмену я пришлю к вам сегодня же», – проговорил Гару Тамар. И насвистывая, двинулся прочь, обыязливо озиравшийся могив ползком за ним, пока оба не скрылись среди зарослей. Видя сцену, происходившую вдалеке, Лера невольно занервничала. «Конечно, радужный тот еще урод, но черт побери!» «Далгет, что с ним будет?» Она обернулась взглянуть на мужа. «Не волнуйся им, Аня, ничего плохого с этим бесхвостом не случится. Подумаешь, побудет у пернатого на побегушках!» Проговорил тот, а в черных глазах плясали подозрительные веселые искры. «Зато какой гештальт будет закрыт!» «Какой?» Открыла рот Лера. А он прокашлялся и невозмутимо выдал. «Я тебе потом скажу». И только она собралась высказаться, как он указал влево и проговорил. «Ты туда посмотри». Ну, посмотрела. Там в отдалении скромно стояла младшая дочка Карахана Радужного, сестра Магифа, и смотрела куда-то. Лера нахмурилась. «И что?» «А то, дорогая моя, что не только захри выпал шанс жениться на главе клана». «Что?» Глаза у Леры округлились. «Серьезно, что ли? Ох, ничего себе!» И тихонько прыснула в кулак. Потому что она наконец поняла, на кого девушка смотрит. К тому моменту толпа молодых умрановских парней успела выбраться из заводи перед дворцом на террасу, Охота уже закончилась, да еще таким завершающим аккордом, что они, разгоряченные азартом и физическими упражнениями на свежем воздухе, продолжали со смехом обсуждать подробности. И тут Мехидар заметил дочку Радужного Лакшу. Вообще-то, они вместе учились в Академии Зейраша Архана один год. Потом Радужные увезли дочь домой, и после этого они практически не встречались. Карахан везде таскал с собой сына, а девушка сидела дома. Естественно, Мехидар о ней и думать забыл, а сейчас вдруг увидел. И в общем... «Эй, куда ты смотришь?» Ткнул его локтем в бок Сашка и хохотнул. Другие, естественно, тут же начали ржать. Веселье мигом переключилось на него. «Что пристали?» Огрызнулся он, не отрывая взгляд от Лакши. И тут началось. Советы, лживое сочувствие, подколы. «Над своими хвостами ржите!» – проговорил он, и вроде бы не специально, но вполне уверенно направился к девушке, стоявшей в сторонке. А золотой эсгар, который на личном опыте знал, что стоит один раз вот так подойти к девчонке, добром это не кончится. Хвост узлом завяжут. Глубокомысленно протянул. Ну все, этот попал. Примечание Имя Гаруда на санскрите означает «всепожирающее», имеется в виду солнце. Цитата из романа Дюма «Викон де Бражелон. Согласно индийской мифологии, по одной из версий Сураса – прародительница летающих змеев, драконов. Параллельная ветвь развития – дети кадру змеи-люди, наги.